Глава третья. Мы отомстим. Знаменитая брюссельская ратуша, один из шедевров брабанской высокой готики, ведет счет времени с 1402 года, когда началась застройка Гран-Плас, центральной площади столицы Бельгии. Строительство ратуши было закончено спустя 78 лет, в 1480 году. С тех пор она оставалась внешне неизменной, несмотря на войны и пожары, хотя внутреннее убранство ратуши менялось как минимум раз в столетие. А после землетрясения 2222 года, когда рухнула башня 90-метровой высоты с 5-метровой медной фигурой архангела Михаила, попирающего дьявола, через два года башня была восстановлена, В левом крыле здания расположилась епархия ордена белого крыла, который и выделил средства для реставрации. Масонская ложа центральной Европой орден белого крыла была создана еще в конце восем века и называлась тогда весьма скромно цех вольных каменщиков. Орденом цех стал в середине 19го века, объединив под своим крылом масонов Польши, Австрии, Франции и Нидерландов. В два веке он практически не светился, сведя свою деятельность к созданию тайного мирового правительства, да и потом в двадцать первом, двадцать втором и двадцать третье веках не слишком рвался к известности и шоу-представиям, которым, не брезговали другие подобные структуры. Лишь в конце XXIV века с появлением в руководстве Ордена Выходцев из стран Балтии, уязвленных своим низким положением в Европе, орден стал заявлять о себе как сила, способная влиять на многие мировые процессы. Пурвис Джадт Латыш премьер-министр европейского правительства в две тысячи четыреста первом году, погибший во время войны с джиннами, являлся герцгом ордена белого крыла. Однако мало кто из официальных лиц знал, что в ордене состояли также и его родственники и приятели Стив Дджад, племянникман Панк, с которым пурвис учился в колледже во Львове. Фарина де Лануа, бывший руководитель Секена, и Ульрих Хорст, внук полковника контрразведки СБ Селима фон Хорста. Главой ордена Патрисимой в начале XXV века стала Марта Лярво Фрайберга, занимавшая до этого момента пост матери-настоятельницы женского монастыря Святой Эмилии в Кракове. Вечером 15 мая Патриссима Ордена Белого Крыла принимала в своем личном кельеросе, расположенном на третьем этаже Брюссельской ратуши, руководители шельдов базовых звеньев Ордена. Кельерос Патриссимы представлял собой небольшой каминный зал с распятием Христа на стене, но с распятием, выполненным в авангардной манере, из материала, имитирующего человеческие кости. А гвоздями, которыми был прибит Иисус к этому кресту, служили белые птичьи перья. Ценр зала занимал стол из потемневшего от времени африканского дерева Бетеле, вокруг которого стояли тяжелые деревянные кресла с резными в форме звериных и птичьих лап, подлокотниками и ножками. Кресел было двенадцать. В данный момент все они, кроме главного, были заняты. Центальное место, гораздо массивнее и выше других, принадлежало Патри семи ордена. Из один руководителей Шельдов лишь пятеро были мужчинами. Их возраст колебался от пяти до 80 лет. Возросст всех женщин лежал в узком диапазоне от сорок до 4а четыре лет. Патрисима считала, что это возраст наивысшей деловой активности у женщин. Все они были маршалесами ордена, в отличие от мужчин, носивших звание герцогов и герцог-матриксов. В зал вошла Патрисима, одета в черно-белую мантию, с короны из птичьих перьев на голове, украшенной драгоценными камнями. На вид ей можно было дать не более 25 лет, хотя Марта Лярва Фрайберга давно разменяла 50-летний рубеж. Разговор за столом стих. Поднялся герцог Алистер, занимавший пост секретаря ордена, поклонился. На нем красовался красно-коричневый с белыми полосами уник чиновника-официала ООН. Квалитет полного крыла соблюден, повелительница. Вижу. Села в свое кресло Патриссима, движением брови разрешила сесть герцогу. К делу, братья и сестры. Начинайте, Кит. Встал Кейт Нордик, нынешний глава Сэкона, заменивший на этом посту Фарину де Лануа. На его темном, гладком, сытом лице лежала печать значительности и властной непоколебимости. «Ночь ордена кончается, повелительница», — произнес он напыщенно. «Мы постепенно отвоевываем утраченные позиции». На всех постах властных структур системы работают наши люди, поэтому кроме русь региона перебила его лярва фрайберга. Нордик сбился с стона, пожевал губами, нехотя признался глава русь региона не ид на уговоры. Нам он пока недоступен, но мы и правительство россии тоже снова перебила нордига Патрисима. Почему вам до сих пор не удалось внедрить туда наших агентов влияние? У них двойная структура контрразведки и почему наши службы работают хуже? Мы стараемся плохо стараетесь, герцог. Даю вам три месяца на исправление положения, разрешаю все методы, все доступные приемы. Вам понятно. Так точно повелительница, но для достижения цели, Нам необходимо нейтрализовать службу безопасности русь региона сместись с постов комиссара кузьму ромашина и командора по гран-службы федора конюхова скомпрометировать или уничтожить генерального секретаря вкс георгия соковца и эксперта федеральный сб игната ромашина лучше конечно уничтожить вот и займитесь этой проблемой герцог Должны же мы отомстить за поражение? Хотя нет, вы для организации процесса не годитесь. Это ведь ваши люди убрали случайного свидетеля из Вкраины. Как там его звали? Дорофей Павтороку, Дорофей Пивторы Кобылы. Странная фамилия. Зачем вы его убили? Нельзя было договориться? Он мог растревожить спецслужбы, допустить утечку информации, грязная работа. Парни ошиблись. Кейт Нордик потерял булую уверенность, глаза его вильнули. С кем не бывает. На меня смотреть. Это ваша ошибка, герцог. Надо было послать профессионалов, а не дилетантов, практически проваливших операцию. Мы контролируем ситуацию, да? А кто послал команду безнадежных тупиц на Луну, обстрелявших эксперта Федеральной СБ Артема Ромашина? Париссима неожиданно обнаружила прекрасное знание мелких дел, которые вели ее подчиненные. но сделали ошибку засветились.че же не довели дело до конца? младшего ромашина тоже надо было ликвидировать, а теперь мы имеем опасное шевеление спецслужб, начавших расследование инцидента. Пред представляете что случится, если они доберутся до объекта сторож? Не доберутся. Мы замаскировали все вскрытые лунотрясения и мхады, начинаем их заделывать. Раньше надо было этим заняться. Садитесь, герцог. Разберитесь со своими непосредственными делами в Сэконе и парламенте Европы. Вашей сферой ответственности займется настоятель вкраинского шельда герцог Панк. Нордик сил с пылающими ушами, уничтоженный, бледный и вспотевший. Его сосед, крупнотелый, толстый с круглым жирным лицом и бегающими глазками, степенно поднялся, вынул трубку изо рта, пригладил усы, слушаю повелительница. Неедленно активируйте спецкоманду для ликвидации последствий ошибок герцога нрга. Даю на это три дня, будет исполнена повелительница. Необходимо также найти помощника такой же силыой мощи, какой был у наших противников. «Вы имеете в виду Малюскора?» «Неважно, кто это будет. Малюскор или робот гиперптеридов. Он нам нужен». «Я сейчас же займусь этим, повелительница». Панк сунул в рот трубку, пососал, вынул и под взглядом собравшихся спрятал ее за спину. Он был заядлым курильщиком и знал, что хозяинка Кельероса не терпит дыма. «Могу порекомендовать исполнителей. Кого именно?» У меня тоже есть, — попытался завладеть инициативой нрик. Я дам вам слово герцог, если понадобится. Во-первых, начал глава вкраинского шльда, известные с вами националистическими заявлениями. Это сестра Павла Куличенко и Раида. О оченьень волевая сильная женщина, знаток воинских искусств, во-вторых, племянник погибшего пурвиса Дджада, стив. В-третьих, Ульрих Хорст, внук всем вам известного полковника СБ Селима фон Хорста. Парня крепко обидели, и он рвется в бой. К тому же он спец по негуманам контактировал и с червями Угаага, и с Молюскором, и с Джиннами. Прекрасная характеристика. Единственный минус — родственник. Не помешает ли он нашим замыслам? По данным разведки Шельда, он не работает в контрразведке и вообще отошел от дел. Проверьте. Этот человек опасен. Доукомплектуйте группу высококлассными бойцами и отправляйте на полюс. Думаю, им лучше начать со сторожа на Луне. Не разбудят ли они его раньше времени? Они будут осторожны. Хорошо, начинайте. Пора выходить из тени». Лярва Фрайберга посмотрела на женщину слева, черноволосую, смуглолицую, с холодными светло-серыми глазами и тяжелым подбородком. «Маршалеса, вы контролируете внешний пояс системы. Что нового?» Женщина, ее звали Ламия Искандер, встала. «Подтверждаются выводы ученых и экспертов Ивка». рождающиеся из бриллианти джинны покидают хозяев и слетаются к сатурну там наблюдаются очень необычные эффекты я в курсе что вы предполагаете делать пытаемся установить контакты однако джинны пока не реагируют на наши попытки жаль В нашем распоряжении сотни бриллиантит, и если удастся привлечь на свою сторону хотя бы одного искусственного гиперптерида, впрочем, это лирика. Продолжаем совещание, братья и сестры. Вам слово маршалеса Фарина. Поднялась Фарина де Лануа, успешно проводившая в жизни политику двойных стандартов. Во времена войны человечества с боевыми гипертеристскими роботами она прославилась тем, что будучи главой Сэка торозила все решения Совета Бепасности федерального правительства, что вполне могло привести к глобальной катастрофе из-за несогласованности действий защитных систем человечества. Она была снята с должности решением чрезвычайной комиссии и отдана под суд, но сумела избежать наказания, воспользовавшись услугами таких же беспринципных адвокатов, как и она сама. Холеное лицо маршалесы стало злым, глаза вспыхнули. «Я за ликвидацию всех наших врагов», — заявила она решительно, — «в первую очередь семьи Ромашиных, никаких компромиссов». Только так мы можем отомстить им, и мы отомстим.